Глава седьмая. Утро. Причем первое утро в деревне. Костя еще дрыхнет. А меня, словно что-то внутри сидящее, подкинуло с кровати. И это я не про Бориса сейчас говорю. Хотя, может, ему скучно стало, и он меня простимулировал, чтобы сон сошел. Но не колется. Да, он немного понежится в постели, а потом только доброе утро пожелал. Сплю в отдельной комнате. С каких это пор мне личное пространство в доме выделили? Обычно вон, в зале или в лазейке под лестницей, ведущей наверх, мое законное место отдыха. Там диванчик маленький, и тут обычно я и ютился, когда мы всей семьей в гости к дедушке с бабушкой приезжали. А так свежо на улице. Я, накинув на себя ветровку, вышел на крыльцо заднего двора дома. Костику выделили родительские апартаменты. Сейчас на втором этаже в большой комнате на двуспальной кровати отдыхает. Но будить не будем пока. Мне есть о чем подумать и в одиночестве. Бабуля уже на ногах, впрочем, как и деда. Вообще, в деревне все рано просыпаются. Впрочем, как и рано ложатся вечером спать. Ну, это как повезет. Вчера вон до самой полуночи деда с Костиком под пузырёк о чём-то своём спорили. Вроде как оба армию вспоминали. «А красиво!» — голос в голове. Я оглянулся. А ведь и правда. Неужели за столько лет у меня так глаза замылились? Красотища-то какая! Свинцовые тучи где-то вдалеке над тёмным лесом нависли, но вроде как уходят. С другой стороны, небо полностью чистое, видимость на миллион. Усадьба деда немного на отшибе стоит, на выезде из деревни. Причем выезд этот в сторону новой трассы расположен. До ближайших домов других жителей нашего населенного пункта шагов сотню, не меньше, возможно и больше. Все это пространство кустарниками засажено, и малины кустов там же много. Вечно по осени с пацанвой из этих колючих кустов не вылезали. Наш дом на бугорке стоит, отчего и вид на всю деревню отличный. И даже из речки Плюевки виден неплохо. Широкая речушка, метров с пятьдесят будет в самом малом узком месте. А вот глубины, если не паводок, то всего ничего. Нам с пацанвой на середине реки не более чем до пояса вода никогда не доходила. Нет, вверх по течению, ближе к лесу, есть места, где и взрослому человеку с головкой будет. А есть и омуты, метров под пять глубиной. Но таких мест всего ничего. А около деревни так и вовсе глубины практически нет. Коровы и реку вброд почти в любом месте переходят. Деревенька наша Канаева. Домов с три, три с половиной сотни всего. Но вот что интересно... Раскинулась деревня очень широко и вольготно. Подворья у всех жителей большие, зажиточные. С землицей в прошлом управляющие не скупились. А теперь и государство за это налоги неплохие, за лишние гектары снимает. И это я про усадьбы и подворья говорю. А ведь при каждом доме еще и поле есть, где всякое садят. Картошку там или еще чего. Я в этом не очень разбираюсь. Для меня все булки на деревьях растут За рекой раскинулись поля дальше вроде кромка еще одного подлеска виднеется, но до туда долеч идти. Если захотелось тишить деревьев побродить, то лучше уже вдоль нашей усадьбы пройти мимо нового шоссе и всего каких-то пять минут и все тише благодать тебе обеспечены лес хороший. Старый. Сосняк. Есть вкрапление березняка. Расстояние между деревьями большое. Великаны где-то там, вверху, своей листвой шевелят, и солнечные лучики пробиваются в ясный день, сквозь лиственной покров. Хорошо. И не душно в жаркий день. Я вообще в нашем лесу любил пропадать. Ягод и грибов тут, в зависимости от года, видимо-невидимо. Так, что домой до вечера не загонишь. Но и осторожным тоже надо быть. Наличие дикого зверя в лесу никто не отменял. Были даже на моей памяти неприятные инциденты. Но никто не погиб, слава богам. Но и пострадавших тоже, к сожалению, не один десяток. Причем в основном пацанва пострадала. И есть еще одна отличительная особенность нашей деревеньки. Дороги. Хорошие, качественные дороги по всей деревне. Тоже в прошлом управляющий постарался. Да и жители на строительство дороги скидывались. Кто деньгами помогал, а кто и работой, свои долги обществу отдавал. В общем, потомки тоже не подвели. Содержат инфраструктуру поселения в относительно хорошем работоспособном состоянии. Даже где могут, то и совершенствуют пользуясь благами совершенного общества. И освещение есть в ночное время, и круглосуточные магазины, причем очень неплохого качества товары там можно купить, хотя и немного выше по стоимости, чем в том же губернском центре. Все хорошо, но не центральная у нас усадьба сельского товарищества. Мы — филиал, а потому... И более продвинутая молодежь по выходным на танцы к соседям настропаляется. А там из-за девок вечные стычки с местными. Хотя вроде это уже в какой-то спорт перешло. У вечных нет. Все ведь друг дружку знают. А они местные, залетные, в деревнях стараются не отсвечивать. Если и правда не крутые. Можно отхватить по физиономии слабо. Мы же с Костей вроде как и местные, а вроде как и нет. Но авторитет деда в сельской усадьбе, куда входит несколько ближайших сел и деревень, неприкасаемый. И вояка бывший, и СТО лучшая в округе. Так что нас, меня во всяком случае, местная шпана вся знает. Да и как не знать, когда у меня братец двоюродный Вадим местный матча, и его сеструха. Местная модная фифа. Про их папу вообще молчу. Круче них только звезды. Вот в тени их сияния и я неплохо тут себя чувствую. Никто не прикапывается, никто не пристает, не задирает. Ну, кроме сестрицы и брата. Правда, при Костяне не рискует Вадик на меня дергаться. На расправу Костян, ну, очень быстро. И дядя Вова своим деткам не помощник в этом вопросе. Уселся на скамейку, которая выставлена на террасе дома. Свежо и тихо. С утра движения в деревне не видать. Выходные на носу. «Ну, как себя чувствуешь?» Приходит вопрос от Бори. «Выспался», — отвечаю я. «Кровать шикарная. Девчонки ведь обычно в этой комнате спали». Удобно и в меру мягко. Какие планы на сегодня? Уточняет Искин. Ща позавтракаю, Костю подниму, он просил его разбудить, а потом пойдем хлам в сарае у деда перебирать. Опять же, старые самодельные приспособы для тренировок найти надо, что Костя для себя когда-то мастерил. Но главное, бокс вычистить. и туда Машину старую дедову перегнать, которую он брату на лето покататься пообещал. «Но с таким расходом топлива эта машина больше стоять будет», — ухмыляюсь я. «Поглядим, увидим». Что-то недоговаривает Буря. «А вот у меня еще вопрос один. Артефакты ваши, которые энергию вашим машинам дают, они ведь тоже, как вчера на автобусе, выходят из строя. И куда их потом? Восстановлению они подлежат? Как часто они ломаются?» Я призадумался. Вспоминая те крохи данных что когда-то мне об этих накопителях и дед и старшие братья рассказывали точно не уверен потом переспросим у деда говорю я но вроде сдают их на переработку не восстанавливают их во всяком случае в условиях простых СТО. да и ценники на них очень высокие но в отличие от тех же свечей и распределителей обычно они выдерживают срок службы до самого конца энергию хорошо держат и тут же смешок в моей голове раздается ага ага если не попадется владельцу машины такой пассажир как ты кстати об энергии ну ка пока отдыхаешь и силы есть после сна давай телефон восстанавливать его работоспособность будем сейчас свершится или нет знаковое событие или или «Если сможешь подать хотя бы талику своей внутренней энергии из себя, которую вчера стырила из-за кубы автобуса в подаренный нам телефон, то потом и с накопителями, стоящими в автомобилях, поэкспериментируем. А это, я тебе скажу, отправная точка в наших с тобой планах». «А как это сделать?» Верчу в руках неработающий девайс, доставшийся с легкой руки брата и протекции деда. «Да, в теории просто. Ты ведь чувствуешь накопитель в телефоне? Ну, хотя бы отголоски энергии, которые ранее были в нем», — спрашивает меня Боря. Прислушиваюсь к себе, и чтобы было проще, прикрываю глаза. «Спокойнее, не волнуйся», — подбадривает и направляет мои действия Искин. Почувствуй анации энергии в накопителе. Знаю, у тебя получится». «Должно получиться». Настраиваюсь на свои ощущения. «О, вот оно!» «Вижу голубое свечение в своих руках. Маленький такой огонек», — шепчу я. «Отлично!» — восклицает Боря. «А теперь из себя то, что вчера стырил, выталкивай, направляя в свою руку. Накопитель энергию сам захватит. Это же просто!» «Ага, легко сказать». Просто. Может, конечно, и так, но вначале нужно понять, как добиться того, чтобы было это просто. Пока сам с собой разговаривал, в руке огонек в костер разгорелся. Даже и не понял, как это произошло. Как себя чувствуешь, носитель? В голове голос Бори. Опять прислушиваюсь к себе. Нормально, но есть очень хочется, честно говорю я и пить. Досада в голосе Искина. «Ага, значит, черпанул свои внутренние силы, жизненные причем. Говорю же, слаб ты пока очень. Но это дело тренировок. А их я тебе уж точно обеспечу. Проверяй телефон. И, кстати, а как мы с ним работать-то будем? Ну, номер телефона, все такое, оплата. А может, у вас там что-то вставляется в телефон особое, чтобы он получил номер?» Я же только улыбаюсь. Нет, в салоне при покупке настройка идет телефона на номер. Просто так любой телефон себе не прикарманить. Телефон работает только с тем номером, который на него записан. Так что тырить телефон смысла нет. Опыт тут же вычислят вора. Перепрошить девайс можно только в салоне связи. И то этим должен заниматься специалист. А так все телефоны уже продаются с присвоенными им номерами. И первая проплата за месяц имеется. Обычно с бесплатным нетом, безлимитным. Все за счет провайдера. Но на один месяц. Ща, проверю. Может, Костя сразу на все лето оплату внес. Запустил телефон и тут же проверяю баланс. «Ес! Yes! Ну, братец дает! Полсотни закинул! Точно много общаться собирался! Запасливый! Нам на радость!» «Он деньги в обратку не скинет?» Тут же задает вопрос Искин. Нет уже, телефон то у нас, и ему совсем не обязательно знать, что он уже заработал. С телефоном на руках может быть и получилось бы вернуть деньги, но вот вчера, благодаря наливке и деду, у него благодушное настроение было, а подарочки не отдарочки. Главное, с рабочим телефоном ему на глаза не попадаться, а потом будем контролировать вокруг себя пространство. А пока. «Прячем телефон, и я на завтрак. На речку пойдем, там в телефоне и полазим». Баба Люда расстаралась. «Мастерица!» Омлет с помидорами и колбасой, чай сладкий и хлеб черный с маслом. До отвала налопался. Костю дед поднял, причем его уор. «Рот, подъем!» — мы слышали с бабушкой и на первом этаже дома. «О, как братец на меня зыркает!» Явно уже жалеет о вчерашнем поступке, но не решается при стариках поднять вопрос о возврате телефона. А вот хрен ему теперь. Насыщаемся. Я уже только чай попиваю и потихоньку с Борей мысленно общаюсь. «Авто нам нужно в любом случае. Ну и права, чтобы самому можно было по губерне передвигаться. Ждем прихода твоего дяди». Нужно как можно быстрее ускорить получение разрешающих на вождение автомобилей документов. Ну и малышкой бабушкиной уже вплотную заняться. Что там говорил твой дед? Распределитель у нее полетел, уточняет Искин. И свечи, вздыхаю я. Вроде и накопитель наладом дышит. Я еще в том году хотел ради хохмы ее запустить, да слаб заряд оказался. Решим. «Теперь уже точно решим», — уверенно говорит Борис. «Но для нас во всем этом кавардаке главное даже не колеса, а разрешение. Будет бумажка — будут возможности. Все как везде. У нас и вовсе в содружестве без изученных баз знаний и сдачи экзаменов по ним ты никто, и зовут тебя никак. У вас еще пока в этом плане попроще. Но у меня уже зуд начался. «Нужен выход в вашу всемирную сеть. Уж больно у меня по вашей планете накопилось много вопросов, а ответов на них нет. Ты ничего не знаешь. Я твою память уже проштудировал. Учиться надо лучше, батенька!» а знаю, что лень!» — усмехается он. «Но знания у вас не структурированы, и это большое упущение ваших ученых и правителей!» Ну что-нибудь придумаем. У нас есть чем работать. Я в любом случае тут закрыт. Чувствую навсегда. Не вырваться никак мне с вашей планеты, даже в теории. О вашем мире, увы, ничего не известно в развитых мирах. Вы дикие. С одной стороны, это хорошо. И интересно. С другой... Э, разрыв в технологиях попросту колоссальный. Но будем думать. Костик был бы не Костик, если бы не попытался отжать обратно подаренный телефон. Вот только с моей стороны получил твердое «нет». Обиделся. Явно рассчитывает потом на тренировках нам не отыграться. Но и у меня теперь есть козыри. Я ему больше нужен, чем он мне. И он, похоже, это тоже понимает. «Так, бокс ваш, сейчас проверим подъемник». «Я его не обслуживал уже с... пару лет как». Дед привел нас в свою мастерскую. Яму тут нет. Вам и подъемника за глаза. Подъемник старый. Это мой первый, который я купил. А это было... да не соврать, лет сорок назад. Ну что ему сделается?» «Тут-то и ломаться нечему», — смеется дед. «Работает от электричества. Гидравлики и в помине нет». «Я тут всё смазывал, но провести-то его нужно. Без этого никак. Редуктор, стойки, направляющие. Всё просто. Грузовики вам сюда не загонять. А для легковушек его грузоподъемности о, за глаза. А потому начали. Вытаскиваем отсюда всё на улицу. Я просматриваю, что за хлам у меня тут хранится. Если что ещё нужно, то выносим, а... Вон в тот ангар» что хлам на выброс, потом красим и электрику глянем. Тут что хорошо, есть коморка в боксе отдельная. Можно её как склад использовать, а можно и как подсобку, где чай может попить и поваляться на топчине, пока клиентов нет. И место в боксе минимум на две широких машины, хоть и заезд один. Ну, не стоим, начинайте вытаскивать всё. И, Кость, не сачкуй да уж костян настоящий сержант работать не любит ему бы только командовать но с дедом не забалуешь у нас есть командир а потому братец выступает как один из работников сейчас а собой я даже старшикам не позволяю понукать от того и частенько битым бываю так что тут у нас эту сторону ага выкидываем «Можно металл, конечно, сдать, но лучше, думаю, оставить». Сортирует что-то из своего хлама дед. И вновь в нем деревенский куркуль просыпается. Вначале выкинуть хочет, потом хоть какие-то копейки получить на местной базе приема металла, а затем и вовсе приказывать все тащить в ангар. Вдруг когда-нибудь что понадобится. Но, увы, этому хламу, походу, уже лет под тридцать. А сколько он еще теперь и в Ангаре пролежит? Одним богам это, наверное, известно. В итоге полтора часа работаем без отрыва на Я уже в мыле. Костик выглядит не лучше. Но ну, дед, а что ему сделается? Командовать это вам не мешки ворочать. Но все же именно под его чутким руководством Бокс приобрел вполне презентабельный вид. За мелкими исключениями. «Стены сегодня подготавливаем к покраске», — строит проекты дедуля. «За краской сейчас гоняем. Костик со мной, ты, малой, тут», — соскребает ошедшую краску со стен. «Может, побелку, думаю, вначале сделать?» — предлагает он. «Зачем с известью возиться?» — не соглашается с ним брат. «Не лучше ли водоэмульсионной краской пройтись?» «А что, годно?» соглашается с ним дед. «Краскопульта Петровича возьмем. У него есть. Давно он у себя коровником красил. У него же и краской белой разживемся. По электрике сейчас прикинем, что нужно. Если в нашем сельпо ничего не найдется, в Белуево мы тонемся. Там хороший дискаунтер открыли. В одном магазине все, что хочешь, можно приобрести. Ну и тебе телефон, так шибать, куплю». «Малом то, что я тебе сегодня с утра дал, отдашь. Ему тоже на связи нужно быть. За сегодня нужно полностью вам бокс подготовить. Можно даже и со стоянки, и машины, что я вам с бабушкой обещал, перегнать. Но это уже вечером, когда полностью бокс вычистим. Пару канистр с бензином прикупить нужно, напомни». И в том же духе еще с полчаса разбирались что им подготовить и купить нужно, чтобы привести бокс, в котором мы с Костей работать будем в божеский вид. Одиннадцатый час утра, а я уже уставший, но зато теперь вроде как меня хоть на время оставили одного. Бабушка в наши мужские дела не лезет, крутится на кухне, готовит вкусняшки, приехавшим на отдых в деревню внукам. А я... А я-то что? Шкурю одной рукой стены приспособой, на которой наждачная бумага закреплена, в другой телефон, что перед глазами у меня. Иногда помогаю второй рукой перелистывать страницы в чате. Боря по нашему интернету шастает ищет то, что ему в данный момент особо интересно. Работа спорится, впрочем, как и изучение искинным информации о нашей планете. Расфокусировка внимания мне дается все легче и легче. Со слов Бори, когда мне установит ридер, то в интернет Борис будет выходить уже самостоятельно, не привлекая меня к этому. И даже пообещал, что и для своего младшего помощника в спасботе тоже подобную приспособу установит для улучшения связи. в громадье. Осталось только самое малость — получить право на вождение транспортных средств. Прибрать в личное пользование что-нибудь из транспорта на четырёх колёсах, к примеру, бабушкиного жука. Ну, и денег заработать, стартовый капитал. Без него многие задумки, вы у нас попросту провалятся. А пока работаем. Мне ещё полстены осталось ошкурить, а я уже уставший. Но держимся. Бокс мне тоже очень нужен». «Где мне еще в нашей деревне, как ни в нем, можно требуемую сумму денег заработать? А потому шкрябать мне еще и шкрябать». «А ведь в планах у дедушки сегодня еще и покраска. Даже страшно становится от мысли, во сколько же я сегодня спать-то лягу?»